Часть четвертая. Багряное солнце донышком коснулось синих закамских лесов. Лучи его напрямик понеслись вдоль просеки дороги от ворот к вершине Гледена и ударили в священную ель. Тотчас целый рой завывающих вагульских стрел Со свистульками в остриях взлетел В густо потемневшее небо Полок, укрывавший золотую бабу Словно сам собою пополз вверх Ухват втиснулся лбом между колев В черном обугленном тупле Тускло засветился золотой истукан Маленький, грубый плоско выделанный Из болванки зеленоватого золота Он глядел из полумрака Горящими, кровавыми искрами самоцветных глаз Бесстрастное круглое лицо Плоские отвисшие груди, скрюченные ручки Обхватившие выпуклый живот На котором насечкой был изображен Младенец в утробе Словно бы сама суровая, каменная, непримиримая земля глазами в уставилась на ушкуйника. Ухват зажмурился, кляня себя сквозь зубы, закрыл лицо ладонью. Но и в темноте под веками тлели две капли крови. Ухват вновь придвинулся к щели только тогда, Когда страшного истукана убрали в глубину дупла Теперь в самом большом костре торчал идол Вагулы с короткими мечами в руках все быстрее и быстрее кружились вокруг костра И вдруг мечи засверкали, один за другим срубая щепки с идола в костре Идол на глазах корчился, худел, усыхал и вскоре превратился в кривой обрубок, по которому белками скакало пламя. А потом толпа вдруг разом переместилась к трем ямам, где привязанные к иштуканам стояли пленники. подростка княжича шагнули вперед с ножами. Вагульский князь, высокий, бледный, с жестким и властным лицом, поднял над собой за цепочки три медные тамги. Войны закричали. Угревшие в дыму пленники очнулись, подняли головы, дико переводя взгляды с княжичей на князя. И тогда... Размахивая ножами, княжичи завизжали и бросились на них. Кто вперед? Взмыкнул старик, подавившись кляпом. Страшно захрипела баба, затрещали ремни на руках молодого мужика. За свою жизнь ухват и многое повидал, и многое сотворил. Но и он отвернулся, когда в окровавленных ладонях вагульских княжичей Роняя алые капли Задергались живые Человеческие сердца Пермяки Оставались на мольбище еще долго И после наступления темноты Наконец последние шаманы Подобрав утварь Побрели вниз с горы Яркая И прозрачная ночь Сияла над Глиденом Далеко за камой поднялись стажары Свежего чекана луна Чудским блюдом звенела в небе В ямах на Кумирне Дотлевали угли Оставающий белый дымок Слался по земле у подножия истуканов Торчавших лицами к звездам Которые своим мертвенным зеленым светом Резче выделили их грубые черты Верховный шаман, один-одинешенек Остался сидеть у священной ели Опустив голову и время от времени Чуть встряхивая серебряный бубен Когда этот уйдет Спросил ухват Калину. «Это ихний Пам. Он всю ночь будет сидеть, богов слушать», — пояснил Калина. «Он нам не помешает. Сейчас он ничего не видит и не слышит. Его только солнце в разумение вернет. Пока он здесь, сюда никто не сунется». Ухват недоверчиво хмыкнул и бесшумно поднялся. Ударом ноги он повалил пару колев перед собой, И, перешагивая их, пробормотал. Посмотрим. В одиночку, не таясь, он поднимался по освещенному луной склону горы к старику. Памни оборачивался, сгорбившись и держа обеими руками бубен. Из дупла напротив него светили два болотных огня. Ухват откинул полу армейка, нашаривая что-то на поясе. «Стой!» — крикнул Калина, перепрыгивая чистокол. Ухват зажал старику рот ладонью, ловко вогнал нож под лопатку и, надавив на черенок, дослал до рукояти. Отдернув руку, он легко подтолкнул шамана вперед и тут повалился лицом вниз. калина подойдя молча смотрел на него теперь со своими богами в волю наговориться сказал ухват «Зверюга ты а не человек ответил калина поглядев у в глаза ухват медленно вытер нож о рубаху на груди калины сунул его за голенище и и сухо произнес ты нас вел Свое дело делал, и я тебя не учил. И ты меня мое дело делать не учи. Он нагнулся и вынул из рук шамана серебряный бубен. По склону Гледена уже торопливо поднимались станичники. Впереди всех, работая локтями и зевая, бежал Семка. Ухват скинул на землю армяк, чувствуя, как плечи и грудь упруго наливается силой. Чердынские ратники поначалу растерялись. увидев, каким вдруг сноровистым и властным, уверенным в себе стал ухват. У школьники деловито рассыпались по мольбищу, быстро и умело набивая мешки хабаром. «Эй, служивая, просейте ка землю!» Издалека негромко велел ратникам ухват, кивнув на блюда и чаши, что стояли на коленях и возле ног многих идолов. В посуде была насыпана земля вперемешку с монетами. Ушкольники выколупывали из древесины драгоценные тамги, Собирали посуду, срезали с ветвей серебряные золотые амулеты, Раскидывали залу и угли в очагах на кумирнях. Лежий Ероха Смыка кряхтя переворачивал жертвенные камни, А Семка ловко выгребал из-под них все, что схоронили там шаманы. Взобравшись на бычий загривок Гаврилы Михайлова, Юрки Пишка, беглый монах Растрига, из Устюжского Троицкого монастыря сдирал с болванов персидские блюда, приколоченные вместо лиц. Ратники, вытряхивая содержимое чаш на кафтаны, выбирали деньги и ссыпали их в кошели. Только Калина сидел на волне и ни в чем не принимал участия. «Слышь, хромодел, — окликнул его ухват, — ты говорил, будто ихний бог-олень — «Земли касаться не может, так ему под копыта серебряные тарелки кладут. Где они?» «Там», — мотнул головой Калина. «Семка, проверь!» — распорядился ухват и пошагал к священной еле. Уже безо всякого трепета он сунул руки в дупло и выволок золотую бабу. С трудом тряхнув ею, — Он сказал, спут-то будет, а может и поболе. Я думал, она цельная, а она полая. Везде начет. Он усмехнулся, оборачиваясь к Калине. У нас за прошлом году Федор Стратилат сгорел. Так поп взял образ Симеона Столпника себе. Говорит, оклад поправлю, жаром оплавила. Поправил, черт брюхатый, Красивше прежнего вернул Только брал-то литой А вернул чеканный Че ж тут С нехрести спрашивать Калина не ответил Ухват вытащил из дупла шатер для истукана И встряхнул его, расправляя Перлой никак Берем Отпорим, как Бог даст час Он завернул бабу в шатер Выбросив изогнутые кости каркаса И первым двинулся прочь с мольбища. «Шабаш, станичники!» — крикнул он. «Хабар, в зубы уходим!» Станица сыпалась с Глидена к берегу речонки. По реке ухваты хотел добраться до насады, спрятанной ногами. Через пармок к насаде не пройти. Долго, да еще ночь, до буревалы, до болота. И по дороге мимо шаманского городища не проскользнуть. Собаки учуют. Проплыть речкой было единственным способом исчезнуть отсюда. Слава богу, пермякам и в голову не пришло перегородить речонку за прудой. Дремучие людишки. На куки шмолятся. От жабы совета ждут. Ухмылялся про себя ухват. Ворота на засове, а забор псы подмыли. Пушкуйники, ратники... Временными арканами начали выворачивать из земли идолов целые рощи столпившихся на берегу. Калина молча стоял в стороне. Что, и кушака на аркан уж пожалеешь? насмешливо спросил его Гаврила Михайлов и плечом налег на ближайшего болвана. Земля затрещала. Калина глянул в лицо идола. Медленно переводившего тяжелый пугающий взгляд Со звезд на него, на человека «Берегись!» — Рявкнул ушкуник, и Калина отскочил и Дол рухнул на то место, где он только что стоял Мимо глаз Калины пролетели падая черные дикие глаза из тукана «Забирай!» — распорядился Гаврила, ногой катнул бревно Калини Из трех болванов ухват связал Салик и приторочил на него мешки с Хабаром. Ухват должен был плыть первым, а за ним Хабар, Калина и Семка замыкали. «Готовы?» — стоя по колено в воде, — спросил Ухват. «С Богом!» Он толкнул плот и свою чурку на середину реки, забрел по пояс и лег в воду. Калина замешкался. Когда на берегу остался только Сёмка, он вынул из-за ворота рубахи зеленую вагульскую тамгу на Гайтане такую же, как у князя Осыки, но поменьше. Наклонившись, он оттиснул ее на песке у воды. «Ты чье это?» – подозрительно спросил Семка. «Это мой привет вагулам», – ответил Калина, убирая тамбу, и спихивая балбана на глубину. Семка посмотрел на отпечаток, но стереть побоялся, только плюнул в него и заторопился вслед за Калиной. Без плеска и без шепота станичники один за другим плыли по узкой и вертлявой речке. После впадения Юрчима она стала поглубже, и теперь ноги уже не касались дна. Ветви деревьев то закрывали, то оголяли небо, и тьма вокруг то густела, то становилась реже, сквозистее. По одной, по две вдруг просверкивали звезды, Калина плыл, обняв своего идола за шею, Касаясь щекой его не щеки. Казалось, он что-то шепчет истукану на ухо. Но истукан не отвечал, Лежа в воде лицом вверх, Как покойник в гробу. Только лунные отцветы ползли по его лику, Будто ему снились древние, Неизъяснимые, Вещие чудские сны По левую руку Растопорчив чистоколы Вдали гусеницей прополз шаманский город Не унюхавший грабителей А потом Челман, вдохнув свежестью Медленно всосал в себя речку Прямо над устьем В небель дисто плыла луна за ней сиял весь иконостас мироздания. Станичники бросали идолов и гребли к берегу. Ухват уже брел по мелководью в одиночку волоча за ремень плод с хабаром. Калина тоже соскользнул с болвана и поплыл за остальными, беззвучно раздвигая руками темную воду. Брошенные идолы уплывали вниз по реке Куда-то в неизведанную даль Но еще долго черными лучинками Они виднелись в широком свечении Камского плеса Узкая и легкая насада, заломленной покуда мачтой Качаясь, выползла кормой вперед из прибрежных кустов На мгновение остановившись Она, как крылья, расправила весла, взмахнула ими и пошла против течения все быстрее и быстрее. И вот уже лебедям понеслась туда, где над великой рекой, вечной свечкой, как душа, горела северная звезда. 5. Балбанкар Второй месяц, изнывая от скуки, станичники жили на Балбанкаре, заброшенном болванском городище. Калина говорил, что здесь им безопаснее всего, потому что пермяки сюда не заходят. 200 лет назад Пермская чуть в битве при Чулмандоре разбила нахлынувших монголов. Но через 20 лет после этого на каму пришел непобедимый хан Беркай и покарал Пермяков. а их священный город Балбанкар, вроде вышкара под Глиденом, придал мечу и поруганию. С тех пор Балбанкар – плохое место, куда никто не заглянет. Балбанкар лежал на вершине высокой прибрежной горы, правой стороны камы. Чело горы, обращенное к реке, было обрывистым и неприступным. Восточные и западные склоны круто падали в лага. На пологом северном скате виднелись друг за другом Три заросших вала. Они уже расползлись, как тесто по столешнице, и от частоколов не осталось следа. Шаманы здесь заняли какое-то совсем уж непробудно древнее городище, и, устраивая кумирни, расчистили площадку, обновили диковинные выкладки из огромных бревен и въевшихся в землю валунов, обложили камнями жертвенные ямы, Натыкали из туканов, отстроили дома землянки, Выгородив их заплотами из могучих застренных плах. А теперь, через два века после Беркая, Дома порушились, сгнили бревенчатые стрелы, Что указывали на звезды, Волоны заросли мхом, Ямы осыпались, идолы перекосились. Стояла поздняя и холодная осень. С холма Балманкара было видно, как хмурый ветер катит волны по синим окрестным лесам, ерошит дальние пармы, треплет последние бурые космы травы под провалившимися кровлями и на полуденных склонах древних насыпей. Земля лежала изнуренная, словно бы все хотела уснуть, а сон не шел. Голый по пояс грязный обросший ухват Сидел у костра, калил на угольях нож и выжигал в шее на рубахе. Душу его что-то тревожило. А что, он не знал. Вроде все идет по сметке, без сбоев. Никто, кроме истуканов на заброшенных городищах, не заметил, как станица пробралась от чердени к Глидену. На Гледене топтались в татарских ичигах. Только вывели спрятанную на саду. Сразу же из Курии правого берега спустили вниз по речке заранее приготовленную татарскую шибасу, которую посекли мечами и перевернули вверх дном. Охват сам сунул между досок шибасы две медные бляхи, подобранные на гляденье. Хватятся в своих сокровищ. А вот им и следы татарских сапог. Дунут вниз по реке в погоню. А вот и шибаса. Плывет кверху брюхом, А на ней по прикушке глядена. Значит, золотую бабу несла татарва. Да тут же передралась, Друг друга порубила, Лодку перевернула и утопла. Ни воров, ни краденого. А уж коли вагулы все равно не поверят И кинутся к русским городам, Так им в любом пермятском горте Что по пути встретиться, скажут «нет, никто не проплывал». Да и кто проплывет? Станица-то в трех днях пути от Глидена на Балбанкаре прячется. Только теперь это уж не Станица, а купецкая ватага. Плыли честные торговые люди из Жукотина. Налетели на топляк, струк свой угробили со всем наваром, сами едва живота не лишились. Вот торчат тут, кукуют. Ждут ли достава, потому что по берегу домой пешком не дойдешь, далеко до да грязь осенняя, до да паводок на притоках. Но новый струк владить смысла нет зима не за горами.